Глава 14. Подожди, Кать, сердито сказала Зоя. Давай всё по пунктам. Ты замуж за Володю согласна идти? Она согласна? Макаров заглянул Катьке в лицо и потрогал её косу. Только она думает, что Стоп. Зоя постучала пальцем по столу и наставила этот палец на Катьку. Мы договорились по пунктам. Пусть она сама скажет человеческим голосом. Да, только начала человеческим голосом Катька. Она согласна. Радостно встряхнул Макаров. Это же самое главное, правда же? Свидетель, не мешайте следствию. Зоя опять постучала пальцем по столу и опять наставила палец на Катьку. А вы, подследственная, отвечайте только на вопросы. Итак, замуж вы согласны. Это мы выяснили. Следующий вопрос. И по какой такой причине вы согласились выйти замуж за свидетеля? Ну как? Растерялась Катька? Я же его люблю. Видишь? Торжествующе заорёл Макаров. А ты говоришь по причине. Свидетель, не мешайте ходу следствия, а то сейчас удалю из зала. Теперь вопрос к вам. Отвечаете ли вы подследственной взаимностью? Что это? Отвечайте. Обиделся Макаров. Я же первый влюбился. Это она отвечает, а я первый. Откуда ты знаешь? Катька покосилась на Макарова, покраснела и улыбалась. Совершенно невозможно работать, печально отметила Зоя. Свидетели подследственные, не вменяемо. Следствие окончено, забудьте. Володь, сходи чайник поставь и возьми малину из холодильника, пусть немного согреется. Макаров с готовностью поскакал в кухню, а Зоя попыталась объяснить Катьке то, чего и сама не очень понимала. Кать, он не против операции, в принципе. Просто боится, что если ты до свадьбы шарам уберёшь, то вдруг за него выходить раздумаешь. Кому-нибудь другому понравишься, а этот другой тебе. Ну и раздумаешь за Макарова выходить. Мне вот так всё представляется. Как это раздумаю? поразилась Катька. Кто это другой понравится? Да ничего такого он не боится. Просто он этот шрам не видит, понимаешь? А я всё время думаю, и на фотографиях заметно будет свадебные фотографии и с Ашрамом. Кошмар. А ты знаешь? Это даже интересно. Оживилась Зоя, вдруг придумав новый аргумент. На свадебных шрам, а на следующих нет шрама. Даже жаль, что на фотографиях шрам совсем не виден. А то потом детям можно было бы показать, во какая я была, когда ваш папа из кустов на меня выскочил. Интересно же, да?» Катька засмеялась, полезла в сумку за зеркальцем, стала придирчиво рассматривать лицо. «Да, не будет заметно», — с сожалением повторила Зоя, тоже придирчиво рассматривая Катьки на лицо. «Ну, ничего, можно карандашами подрисовать, красным и коричневым, чтобы поярче было». Катька опять засмеялась, бросила зеркало в сумку, И тихонько запела хитрым и какетливым голосом. Красотки, красотки, красотки кабаре. И Зоя тут же начала танцевать. Сначала сидела на диване, потом поднялась, шагнула на стул, потанцевала немножко на стуле, но для хорошего канканна на стуле было мало места, и она перешагнула на стол, где места было много, и она всё это место с удовольствием и использовала. скидывая ноги чуть не до потолка и неистово размахивая воображаемым подолом воображаемой юбки. В кружевах и перьях. Катька перестала петь, и Макаров сказал от двери. «А Пашка не видел. Вот жалко». «Да, Павел что-то совсем пропал», согласилась Зоя, спрыгивая со стола и опять устраиваясь рядом с Катькой. «Даже в Фортуну редко заходит. Некогда, наверное. Всё-таки на двух работах». «Ага». Согласился Макаров, тоже устраиваясь рядом с Катькой с другой стороны. На двух работах и на одном ремонте. Один ремонт двух работ стоит. Правда, рабочих он всё-таки согласился взять, так что ремонт уже к концу. Всё боялся, что не успеет до свадьбы. Зоя настороженно глянула на Макарова, вспомнив планы этого сумасшедшего Павла Брауна насчёт сдачи квартиры в связи с его намерениями жениться, и Макаров тут же объяснил: "До «Да нашей свадьбы, а не до вашей". Он же у меня сейчас живёт. Ну, вот и решила, что надо уходить поскорей, раз мы с Катькой в субботу поженимся. Он уже почти всё сделал. Сейчас кухню монтируют, а завтра или послезавтра мебель привезём, а то у него только раскладушка и табуретка. Катька, ты что меня толкаешь? В какую субботу? Испугалась Катька. У меня даже свадебного платья нет, и маму ещё привезти надо. Может, её и не отпустят на субботу. Отпустят. заверил Макаров. Куда они денутся? Маму привезём, платье купим. Костюмов у меня как у собак нерезанных. Не надо платье покупать, открыла страшный секрет Зоя. Елена Васильевна не велела говорить, но ведь вы и правда попрётесь покупать. Кать, она тебе уже сделала свадебное платье. Это такая сказка, прямо ради одного платья замуж можно выйти. Правда? удивилась Катька. Когда же она успела? «И откуда узнала?» И Макаров удивился. Сидел, таращил глаза, вертел головой, как будто это не он на второй день знакомства орал на всю округу, что Катька за него замуж выходит. «Елена Васильевна у нас ясновидящая», насмешливо сказала Зоя. «Тоже мне секрет космического центра. Давайте лучше чай пить и говорить о вечном. Например, у Семёныча. Как мы с ним-то разбежимся? Заранее сказать, это же истерика будет, а внезапно смыться это инфаркт Семёныча хватит». Да и вообще ссориться не хотелось бы. Типа он жадный, а это всегда опасно. Может, что-нибудь на замену подыщем пока. И они стали пить чай и говорить о вечном. Говорили они уже вторую неделю, каждый день подолгу, и это им нисколько не надоедало. Всё-таки гениальная идея собственный театр танца. Тем более, что он уже практически готов. Исполнители есть, помещение уже почти полностью подготовлено, даже зрители, можно сказать, уже есть. Потому что даже при минимальной рекламе все фанаты из Фортуны сбегутся смотреть. Да притом ещё у сорки из балкона над зрительным залом. Наверное, придут и тётки из первой и второй групп, а потом постепенно появятся и нормальные зрители, но это уже надо думать и рекламе совсем не минимальной. А Семёнычу надо доторговать кого-нибудь из третьей группы, и даже не одну девочку, а четырёх. Пусть немножко заработают, ведь учатся все до да и родители не миллионеры. Только с девочками придётся сначала порепетировать. Они все, конечно, призёрши и чемпионки, но от такого безобразия с роду не плясали. С ходу могут и не сориентироваться. И с Семёнычем тоже предварительно договариваться придётся. Гарантия безопасности, доставка домой на транспорте заведения, то всё. А если в стойку встанет, тогда и хрен с ним. Что это они его проблемы будут решать? Они проговорили о вечном почти час. А потом Зоя Катьку с Макаровым выгнала, потому что скоро должны прийти две тётки, которые не могли заниматься в общей группе, а индивидуальных занятий не стеснялись. Для индивидуальных тёток надо было подготовить маленькую ничью комнату. И Зоя успела только выволочь из неё мягкие кресла и расстелить на полу жёсткий ковёр, как зачирикал дверной звонок. Что это они рано так? Зоя не любила, когда опаздывали, но когда приходили раньше, не любила ещё больше. Вишь ты, энтузиастки Сейчас она этих энтузиастов заставит ждать ровно 10 минут, а сама будет сидеть в большой ничьей комнате и спокойно допивать чай. На 10 минут раньше. Возмутилась Зоя, распахивая дверь. Разве я в прошлый раз не говорила, чтобы минута в минуту. Привет. Павел Браун шагнул через порог и аккуратно закрыл за собой дверь. Что это у вас у всех за привычка такая? Даже не спросите, кто там, даже в глазок не посмотрите. А если бы террористы с гексогеном, провинция. Зоах мыкнула и не выдержала. Выпендрилась перед этим московским гостем, чтоб не очень задавался. Отступила к стене, заложила руки за спину, незаметно нажала кнопку связи и спросила: "Ребята, вы пришельца видели?" "Конечно", несколько удивлённо сказала стена за её спиной. "Проблемы?" "Интересуюсь просто", успокоила Зоа. «Идентифицировали?» «Павел Браун», — бодро доложила стена. «Врач, спасатель, друг Серова. Прописан по адресу Большая Садовая, дом 1, квартира 16. Образование достаточно», — перебила Зоя. «Отбой всех тревог. Сейчас еще две женщины придут, а потом вы приходите, чайку попьем. Задача ясна?» «Та-ти-та-ти», -та — радостно откликнула стена, свистнула, щелкнула и замолчала. Я тоже чайку хочу, неуверенно сказал Павел Браун. Было заметно, что выпендрёжная Зоя на демонстрации произвела на него впечатление. А что? Меня всё время видели, что ли? И сейчас видят? Сейчас не видят, успокоила его Зоя. Да и вообще за тобой уже не особо наблюдают. Всё-таки друг Серва, ты им с профессиональной точки зрения не интересен. Пойдём в чайдом, у меня ещё несколько минут есть. Я — Чаю вообще-то не хочу, — признался Павел Браун. — И времени у меня совсем нет. Просто по пути заехал. Нечаянно перерыв получился, вот и попросил тормознуть. Ребята в машине там на площади ждут. — Зой, я ремонт закончил. — Молодец, — похвалила Зоя. Макаров уже говорил. Они с Катькой только что ушли. В субботу поженятся. — Вот видишь, — с упреком сказал Павел Браун, — в субботу уже поженятся. Эх ты! — Ах ты! «Здрасте!» — удивилась Зоя. «А я-то здесь при чем? Они сами решили, я не виновата». «А кто виноват?» Павел Браун шагнул вперед и вдруг схватил ее за плечи своими большими коричневыми руками. «Кто виноват? Я?» Она могла спокойно увильнуть от его больших коричневых рук. Спокойно. И даже еще до того, как он ее схватил. Но почему-то не увильнула. Стояла и ждала, что будет. и смотрела в его светло-серые глаза. Дымчато-серые глаза с поволокой. Его дымчато-серые глаза оказались вдруг как-то очень близко, и Зоя тут же раздумала ждать, что сейчас будет. Паш, деловито сказала она, со всем доступным ей хладнокровием пристально рассматривая его лицо. Я давно спросить хотела: у тебя глаза от дедушки или от бабушки? Да, как во сне пробормотал Павел Браун. Конечно. Зой, я ведь тебя не отпущу. Глаза у него были не от дедушки и не от бабушки, а от бенгальского тигра. Что такое? подчёркнуто заботилась она. Что с тобой? Стоять трудно, да? Устал, да? Травму получил, да? Давай-ка вот сюда, на стульчик. Посиди минутку, сейчас я помощь вызову. Смеёшься? угрожающе сказал он. Вообще-то она и не думала смеяться. Если уж на то пошло, она до того растерялась, что бормотала что-то по инерции, совершенно не вдумываясь в смысл слов. Но если получилось что смеётся, то и пусть. Не плакать же ей над ним, как сказал бы Фёдор. Смеюсь, печально согласилась Зоя, с трудом выворачиваясь из его рук. Дай-ка я дверь открою, тётки пришли. И тут же зачирикал звонок. Зоя торопливо распахнула дверь и запустила двух индивидуальных тёток, которые прямо с порога принялись голдеть, что старались минута в минуту, а сами с интересом пялились на хмуро молчащего Павла Брауна. Так же хмуро и молча, Павел Браун шагнул на лестничную площадку, молча же покрутился там, внимательно изучая стены и потолок, наверное, видеокамеры высматривал, и молча же пошёл вниз по лестнице, даже не попрощался. Зое это показалось обидным. Паш, окликнула она. Ты чего заезжал-то? Не сказал. Он остановился, обернулся, смотрел на неё не то сердито, не то удивлённо, не то растерянно, забыл что ли и зачем заезжал, наконец вспомнил. Заезжал-то а до да сказать, что я тебя люблю. И покакал вниз, прыгая через три ступеньки. Ну да, там же ребята в машине на площади. Вспомнил наконец что-то раньше не вспоминал. "Это кто?" с передыханием спросила одна тётка, выглядывая из-за плеча Зои на лестничную площадку. "Бойфренд", догадалась другая. "Красавец какой, обалдеть". "Не обращайте внимания", сердито буркнула Зоя, захлопывая дверь. "Никакой не бойфренд. Так, сумасшедший один. Тоже мне красавец. Типичный Браун". и погнала тёток в маленькую ничью комнату, а то и так уже почти минуту ни зนาม она что потратила. И потом целый час сердито гоняла индивидуальных тёток так, что они от ужаса даже перерыва ни разу не запросили. А перед тем, как загнать их в душ, заставила свернуть и вынести из маленькой ничьей комнаты жёсткий ковёр и внести назад мягкие кресла. А после душа объявила, что индивидуальные занятия им больше не нужны, и они вполне способны заниматься в общей группе. чтобы им жизнь мёдом не казалась. Тётки тут же впали в панику и предложили платить за индивидуальные занятия в полтора раза больше. Но Зоя даже на это особого внимания не обратила. Во какая сердитая была. Выгнала тёток без конкретного обещания, немножко постояла под холодным душем, но не очень-то успокоилась. То есть до такой степени не успокоилась, что даже ребята из охраны по очереди забегавшие к ней попить чайку, по очереди же с тревогой спрашивали, что с ней творится. Все трое. И всем троим по очереди она пожаловалась на своё неумение общаться с сумасшедшими, из-за чего у неё возникает комплекс неполноценности. И все трое по очереди одинаково предложили вправить мозги любимому сумасшедшему, чтобы не возникал. Но даже это Зои не очень успокоило. И она порезала палец, когда готовила супчик к завтрашнему приезду Фёдора. а потом влезла в Серёжкин компьютер и в порядке самоистязания начала было вычитывать почти готовый диплом очередного придурка и даже кое-что поправить сумела. Но тут поймала себя на том, что чуть не убила половину текста. В ужасе выключила компьютер и пошла читать Катькину бухгалтерию. Через две минуты поняла, что такое чтение противопоказано для душевного здоровья, что Катька в этом понимает в три с половиной миллиона раз больше её. И при необходимости потом на пальцах объяснит про расходы доходов её театра танца. Аккуратно сложила всю эту китайскую грамоту в папочку и понесла в мусорное ведро. Уже над мусорным ведром опомнилась, обозлилась до последней степени, вернула папочку на стол в большой ничьей комнате и пошла звонить Томке. Сколько ждать можно в самом-то деле? Да чего? тревожно спросила Томка. Случилось что-то, Зой? Случилось. сварливо сказала Зоя. Палец я порезала. Резала морковку, а порезала палец. Вот что у меня случилось. А ты не звонишь. Почему не звонишь? Назло, да? — А-а-а! — успокоилась Томка. Я думала, правда, что-то случилось. А палец — это пустяки. Пристрелим, чтоб не мучилась, и всех делов. А у тебя разве народу нет? Сегодня же к тебе должны были прийти. Я думала, что у тебя занятия, вот и не звоню. Чего от дела отрывать? Как пришли, так и ушли. Зоя почему-то всё ещё сердилась. Аня на твая сегодня не придёт. У неё предки из Франции вернулись с подарками. Она сегодня подарки считает, ей не до занятий. А ты не звонишь. Как там дети? Очень хорошо, бодро заверила Томка. Едят, спят, купаются, загорают, бегают, прыгают, хохочет, что ещё? Вроде всё. А, ещё Серёжа время от времени в интернете сидит или висит? В общем, пропадает. Гаррика и Ашота папы каждый день привозят. Фёдор с ними занимается. Говорит, хорошие дети, с мозгами и не избалованы. И папы очень довольны. Подарки возят. Главным образом виноград и орехи. Гаррика Талёнке балдеет. Она тоже с ними занимается вместе с Фёдором. А Ашот Серёжу в рот смотрит. Сядут за компьютер, уставятся на экран и давай спорить. Совершенно не понимаю, на каком языке. Но с остальными Ашот уже на русском. Почти всё понятно. Только быстро очень. Манька на него орёт. Не таратор, а он смеётся и говорит: "Рыба моя золотая". По-моему, он эти слова первыми выучил. С олёнкой поговорить хочешь? Как это поговорить? Поразилась Зоя. Почти 10 уже. Разве дети не спят? "Манька давно спит", успокоила её Томка. Она на веранде с кошкой играла, и вдруг уснули обе. Фёдор их обеих в дом отнёс. А Алёнка пока не хочет. Она на Пашке ездит. Это ж интересней. На каком пашке? насторожилась Зоя. Как это ездит? На Павле Брауне, терпеливо объяснила Томка. На каком же ещё? Верхом ездит, как же ещё? Алёнушка, гони коня сюда, мама звонит. Послышался Алёнкин смех, какой-то шум, треск, совершенно натуральное конское ржание, и наконец Алёнка сказала в трубку громко и восторженно: Мама, приезжай скорей, Браун тебя тоже покатает. Сроду Зоя не слышала, чтобы Алёнка говорила так громко и главное так восторженно. Солнышко, растерялась Зоя. А почему ты не спишь? Поздно уже. Ничего не поздно, капризно возразила Алёнка. Браун ненадолго приехал. Что же теперь мне и покататься нельзя? Алёнка капризничает. Ничего себе новости, а? Хотя разве не сама Зоя ещё совсем недавно мечтала о том, чтобы Алёнка научилась громко хохотать, бегать топотом, жаловаться на её красавцев и капризничать. Ну вот вам и, пожалуйста, Алёнка, похоже, научилась. Ты на него не ругайся, приказала Алёнка строго. Сейчас я телефон передам. Опять Алёнкин смех, конское ржание, какой-то треск, шорох и голос этого сумасшедшего Павла Брауна. Зой Мы немножко. Ой, Алёнка, я щекотки боюсь. Зой, я сюда по пути заехал, всего на несколько минут. Я сейчас уже уеду, и Алёнка спать ляжет. Опять Алёнкин смех, шум, треск конское ржание и голос Томки. Зой, вы мне тут весь телефон разрядите. Фёдор завтра собирается рано. Елена Васильевна с ним. Катькина свадьба в субботу у нас. Я свидетельница, но ты тоже надень чего-нибудь. А подарки не думай, мы решили потом, а то никогда. У нас всё хорошо. Все здоровы, от всех привет. Бросала бы ты свою фортуну на хрен, пожила бы с нами как нормальный человек. Всё, пока, разрядился. Ну, вот может такой разговор успокоить. Телефоны у них разряжаются, зарядить вовремя не могут. Когда уже 11:00. А Алёнушка, видите ли, ездит верхом на каких-то сумасшедших и капризничает. Кошмар. И не на кого даже порать. И некому даже пожаловаться, потому что Фёдор приедет только завтра. Катьке, что ли, позвонить? Да нет, Катька сейчас в фортуне, поёт для фокусника, который может снять часы с мента в присутствии прокурора и понятых. Говорят, что в прошлую среду, когда этот фокусник появился впервые, зал чуть не устроил революцию. А потом ничего, смотрели. Всем понравилось, особенно когда он именно часы снимал. Родственные души. Ну что, Катька? И фортуне без неё прекрасно обходится. Надо завтра же поговорить со своими девочками. Может, кто-нибудь согласится плясать в кабаке? Зоя вспомнила, как сама после предложения Семёныча долго не решалась и нервничала. Как же? Она и вдруг кабак. Девочкам тоже надо будет придумать подходящие маски. Под маской такое безобразие вытворять всё-таки намного легче. И отдельно поговорить о театре танца. Надо для каждой свой танец придумать. но это обязательно с Катькой. Катька просто с пинным мозгом чует, кто, что и как может сделать. Надо бы её на завтрашнее занятие позвать. Пусть бы пригляделась. И тут же прикинула и придумала. Но Катьки, конечно, сейчас не до этого. Катька в субботу замуж выходит. С ума все посходили. А она сидит тут одна в четырёх стенах. А вообще-то в полном одиночестве есть масса преимуществ. Например, можно сейчас спокойно починить старый халат, пока Фёдор не видит. а то опять начнет обзывать ее жлобихой и рвать на тряпки хорошую вещь. Почти новую вещь. Только рукав немножко разъехался. Но это мы мигом». Зоя поставила чайник, устроилась на своем любимом месте в уголке за холодильником с почти новым халатом и, не без злорадства, представляя гневающегося по этому поводу Федора, принялась зашивать разъехавшийся по шву рукав. Зашила, попила чайку, потом еще раз тщательнейшим образом обследовала халат. Нашла ещё два разъехавшихся шва и аккуратно разорвала свой почти новый халат на ровные квадраты. Приедет завтра Фёдор, а у него целая стопка замечательных кухонных тряпок. Пусть порадуются. Но и это Зою не успокоило. Да что же это такое в самом деле? Или правда бросить фортуну к чёртовой матери прямо сейчас и пожить с детьми у Серых, как нормальный человек? Катьку она этим не подведёт? Катька теперь вообще может мне петь в кабаке? Она замуж выходит. С ума все посходили. А музыканты будут играть для фокусника. А фокусник будет снимать часы с мента каждый день. И никто в накладе не останется. Или все-таки подготовить сначала девочек. Им тоже заработать не вредно. Так и так ее театр танца еще не открылся. Работы еще начать и не кончить. Так что не получится все бросить и пожить, как нормальный человек с детьми. и её дети будут ездить верхом на совершенно посторонних сумасшедших. Это обстоятельство разве может кого-нибудь успокоить? А Павел Браун, оказывается, боится щекотки. Смешно. Скорее спать надо ложиться. Потому что когда она проснётся, приедет Фёдор, и будет уже не так одиноко. Фёдор приехал действительно ни свет ни заря, и Елена Васильевна вместе с ним приехала. И оба они тут же прогнали Зою из кухни, Ей же на работу сейчас. Зачем она в стряпню воткнулась? Лучше пусть пойдёт и отдохнёт как следует». А Зоя так хотела приготовить для них завтрак. Многообразный и изысканный. Чтобы не думали, что она тут одна совсем пропадает. Потому что ничего не умеет. Она даже почти приготовила этот проклятый завтрак. Уже и тесто для оладушек взбило до ума помрачительной тонкости, и яйца с молоком размешала для омлета. А они приехали и прогнали. «Эх!» Зря всё-таки она свой халат вчера разорвала. А когда через пятнадцать минут её позвали завтракать, она и вовсе обиделась. Омлет оказался с грибами, с помидорами, с луком и со множеством всякой зелени, которую Елена Васильевна привезла от Томки. Зоя такой омлет делать не собиралась. Она собиралась делать не такой. Чёрт, как вкусно! Сейчас она просто обожрётся. И какие тогда занятия? И оладушки оказались необыкновенными. Ну да, Елена Васильевна же ничего обыкновенного не делала из принципа. Наверное, орехи и мёд для оладушек они тоже от Томки привезли, чтобы подкормить немножко её, брошенную и одинокую. Они что, в самом деле, думают, что оставшись одна она даже приготовить себе поесть не в состоянии? Что пропадает совсем без Фёдора? Что не может жить без домработницы? Она вчера вон суп для них сварила. А они? Я суп вчера сварила. Сказала Зоя, с трудом отрываясь от ладушек с мёдом и с орехами. С фрикадельками? Ты же с фрикадельками любишь, да, Фёть? Ну вот я и сварила, он в холодильнике. А то у тебя сегодня весь день сплошняком забит, так хоть обед мне готовить. Ух ты, с фрикадельками! Обрадовался Фёдор. Вот чего мне давно хочется. Спасибо, Зой. Когда хоть ты всё успеваешь? Действительно, недовольно подхватила Елена Васильевна. Вы, Зоенька, всё-таки очень легкомысленно относитесь к основополагающим вещам. Здоровье это всё. Даже в вашем юном возрасте ничего не проходит бесследно. Надо хоть когда-нибудь отдыхать, а то надорвётесь на хрен. Зоя подозрительно присмотрелась к ним обоим. Издеваются, что ли? Да нет, не похоже. Похоже, правда думают, что сварить суп это для неё практически непосильная задача. Дожили. «У меня вчера выходной был», — напомнила она сердито. «Чего это я надрываюсь? Смешно». «Смешно», — согласился Фёдор. «Выходной — это потому, что ты в кабаке не плясала?» «Ага. А с утра занятия в клубе, днём две математики. Потом тётки сюда приходили. Приходили ведь? Ну вот, и наверняка ещё диплом, да скота его писала. Выходной у неё». «Ерунда всё это», — совсем разозлилась Зоя. Приехали, чтобы меня ругать, да? А то у Томки и поорать не на кого, да? Скучно там стало, да? Зоенька, вы совершенно безнадёжны, — печально заметила Елена Васильевна. Лично я приехала, потому что соскучилась. Все соскучились, — подтвердил Фёдор. Девочки просились с нами домой. Им там плохо? — испугалась Зоя. Почему домой просились? Им там хорошо. С выражением бесконечного терпения ответил Фёдор. Им там просто замечательно. И они хотят, чтобы тебе тоже было так же замечательно, понимаешь? Сказали, что если ты не согласишься, свяжут и привезут. Браун сказал, что им поможет. Браун? Возмутилась Зоя. А ему какое дело? И почему этот Браун всё время там ошивается? Ничего не всё время. Откуда у него время? Он же на двух работах. Защитил Фёдор этого сумасшедшего Павла Брауна. Он на несколько минут заезжает просто по пути. Там же рядом ребята серво тренируются. Всякое бывает, ты же сама знаешь. А вчера в автомастерской кто-то в яму свалился, руку вывихнул. Браун вправлял. Ну, на обратном пути и заехал опять. Опять. Какие-то посторонние Брауны каждый день по пути заезжают к её детям опять и опять и опять. А её, значит, связывать надо, чтобы к детям привести. Вот какое у них у всех впечатление сложилось. И после этого кто-нибудь смог бы не сердиться? В общем, с вечера среды, с того самого момента, как этот сумасшедший Браун ускакал вниз по лестнице через 3 ступеньки, потому что его на площади в машине ждали ребята, Зоя не переставала сердиться. И весь четверг сердилась, с небольшим перерывом, когда занималась со своими девочками, и когда Катька выдумала танцы сразу для семерых. И когда все семеро сразу же и попробовали потанцевать, и стало ясно, что всё получится просто очень хорошо. И все молодцы, молодцы. Вот только в это время Зоя, кажется, и забыла сердиться. А потом опять начала. И даже то, что Семёныч согласился перенести её танец на 2 часа раньше, её не очень-то обрадовало. 100 раз об этом говорили. Вот ты согласился наконец. Всё равно этот дохлый кондиционер так и не заменил, а ей опять мурку танцевать. И эту поганую мурку она танцевала уже не просто сердито, а прямо-таки злобно. Даже кожаная юбка в конце концов не выдержала и треснула по шву. Гадина. Правда, за тот денег накидали почти в два раза больше, чем обычно. Но даже это не смогло исправить настроение. Даже это. Потому что в конце зала торчали Макаров и его лучший друг, сумасшедший Павел Браун. Макаров таращил глаза и сиял, как новый полтенник. А этот Павел, типичный Браун, был мрачен и суров, как серый волк. Как коричневый волк с серыми глазами. С дымчатой серыми глазами, которые не от дедушки и не от бабушки, а от бенгальского тигра. А потом Катька и Макаров проводили ее домой, а бенгальского Брауна уже не было, он на работу спешил. Он и фортуну-то заскочил на несколько минут, по пути. И вот почему это все его пути идут то мимо нового дома серых, то мимо ее дома, то мимо Фортуны? Катька и Макаров, проводив её до самого дома, напрашивались в гости, но Зоя их сердито прогнала, очень сердито. Потому что из-за те 15 минут, которые ушли на дорогу, успела наслушаться всяких глупостей об их светлом семейном будущем. Особенно Макаров со страшной силой пылил. Катька всё-таки потрезвее. Катька всё время о маме думает. Всякие канары и багамы ей кажется сейчас совсем не интересны. Но Макаров и Катькину маму тоже собирается на эти свои канары вести. С ума все посходили. А Фёдор с Еленой Васильевной уехали, не дождавшись её. Наготовили харчей на роту солдат и уехали. Соскучились они. Как же? Для того только и приезжали, чтобы её накормить. Лицемеры. Зоя позвонила охранникам и велела всю еду из её квартиры забрать, что ребята с готовностью и сделали. А утром, в пятницу, она сердилась уже потому, что нормального завтрака не было. И пришлось варить яйца, которые она терпеть не могла, а приготовить что-нибудь нормальное уже не успевала. А потом весь день она сердилась, наверное, просто по инерции, потому что никаких других причин, в общем-то, не было. Вот разве только этот дохлый кондиционер в фортоне. Ну и это не такая уж уважительная причина. Сегодня она будет танцевать музыку, и не в чёрной коже, а практически в чём мать родила. И Катька будет петь медленно и страшно. Ещё земля тепло обережёт. Вот интересно. Такая хорошая песня, такая мелодия тёплая, а ей почему-то всегда страшно, когда Катька эту песню поёт. И даже танцевать эту песню страшно. И ни разу не получилось сделать из неё пародию, а деньги на эстраду всё равно кидают, со страху, что ли? И в этот раз накидали. Она сидела на эстраде, охватив руками колени и запрокинув голову, потому что так заканчивался танец. На неё сыпались бумажки, а она злилась. Им никакой разницы, что она танцует студенты или музыку, да хоть Лебединое озеро. Но ведь она с самого начала это поняла. Так чего сейчас-то злиться? Смешно. "Девки!" нетерпеливо позвала Томка, выскакивая из Серёнькой. "Чего это вы еле шевелитесь? Давайте быстрее, там уже все ждут". "Где ждут?" сердито буркнула Зоя, залезая в машину. У меня в доме ни души, меня ждать некому? У нас ждут, сказала Томка. И тебя, и Катю. Я разве не говорила? Мы прямо сейчас к нам, а то уже готовиться пора. Катке платье надо примерить. Кать, у тебя паспорт с собой? Ну и хорошо, а то завтра в 12 от нас и в ЗАГС. Макаров и Пашка прямо там будут ждать. А то чего время тратить, да? Распишитесь и опять к нам. А в чём я на свадьбе буду? возмутилась Зоя. Вот в этих тряпках, да? Надо хоть за костюмом заехать. Твой костюм уже у меня в шкафу висит. Елена Васильевна вчера привезла. И босоножки. Квартиру я проверила, компьютер выключен, воду перекрыла, на сигнализацию поставила. Мне Федя на всякий случай ключи дал. Господи, сказала Зоя и уставилась в окно. Предсвадебный психоз сейчас должен быть у Катьки, а не у тебя, наставительно заметила Томка. Катька, у тебя психоз есть? Кажется, нету. Подумав, откликнулась Катька весело. А надо, чтобы был? Они болтали о свадьбе и предсвадебном психозе всю дорогу. Азоя всю дорогу молчала, смотрела в окно и вздылась. И Томка и Катька, обе они вроде бы не дуры, обе очень ответственные, трезвые и даже расчётливые. Ни к какой такой сопливой романтике не подвержены. И вдруг: "Здравствуйте вам. Катька ни с того ни с сего завтра выходит замуж". А Томка это легкомыслие с восторгом приветствует. Сколько Катька со своим Макаровым знакома? Меньше двух недель. С ума все посходили. Правда, Томка с Серым тоже познакомились за пять часов до свадьбы. Но Томка вышла замуж все-таки за Серого, а не за какого-то неизвестного науке друга этого сумасшедшего Павла Брауна. Скорее всего, именно этот сумасшедший Павел Браун и заразил своим сумасшествием всех остальных. Похоже, она одна только и не заразилась. И когда приехали в дом Серых, Зоя тоже рассердилась. Она-то надеялась, что её дети сразу встретят. То есть не надеялась, конечно, но почему-то думала, что они ещё не спят. Вот когда всякие посторонние приезжают, они почему-то ещё не спят, а когда родная мать, то уже спят. И Фёдор уже спит, отсыпается за все свои прежние недосыпы, когда сидел по ночам в кухне и ждал её из фортоны. А Серёжа не спал, сидел, уткнувшись в свой поганый компьютер. То есть в поганый компьютер Серва. И на появление Зои отреагировал слабо. Привет. Зоя заглянула ему через плечо. Свадебные обряды народов Южной Африки. Совершенно очевидно, с ума посходили все, причём окончательно и бесповоротно. Она сердито отказалась перекусить, молча посмотрела на Катьку в свадебном платье, которое Елена Васильевна закончила ещё вчера. Потом сердито сказала: "Чёрт, не бывает таких красавиц" и пошла спать. Слыша за спиной смех Катьки и Томки и гордый хмыканье Елены Васильевны. И только в субботу утром она перестала сердиться и вообще забыла, почему сердилась. В субботу утром её разбудили дети: с шумом, свизгом, с визгом, с дёрганьем за руки, с трепанием за уши, с манькиным рычанием: "Мама приехала!" с Алёнкиным смехом, с громким Алёнкиным смехом. Они так неистово радовались, что Зоя опять чуть не рассердилась на себя за то, что дети так редко ее видят. Но тут же заразилась их радостью и для начала тоже немножко пошумела, поорала, порычала. «Мария!» Похохотала и покружила Аленку, во все горло распевая «Красавец много есть на свете, но лучше нашей не найдешь» на мотив «Вставай проклятием за клейменный весь мир голодных рабов». И дальше все было очень хорошо. А что там суета какая-то с одеванием невесты, украшением машин лентами и выволакиванием столов на лужайку перед домом. Так это сума все посходили, что лично нас ни в коей мере не касается. Правда, к часу Елена Васильевна пришла к ним на берег фигурной лужи и строго заявила, что пора одеваться. Позвонили, что Катька уже вышла замуж и через полчаса будет здесь. Досадное недоразумение посреди хорошего дня. Ну что ж, одеваться так и деваться. Хотя, конечно, голопузами жить в 100 раз интересней. Но из-за этого досадного недоразумения нечаянно получилась радость, большая радость. Алёнке почему-то оказалось маловато платьице, которое ещё 2 недели назад было великовато. Сначала Зоя даже не поняла, в чём дело. После стирки оно село, что ли. Но у Маньки в момент вырастает из всех своих одежек. К этому она давно привыкла, но чтобы Алёнка так быстро, всего за 2 недели. Соя отловила суетящуюся вокруг столов Елену Васильевну и таинственно прошептала: "Алёнки платье млавато. Можете себе представить?" "Конечно", строго сказала Елена Васильевна. "А чего вы ожидали? Ребёнок растёт, ничего. Через пару дней я ей новенькое докончу уже. Ребёнок растёт. Вот так. А чего вы ожидали?" "А мы ожидали именно этого." Алёнка выросла почти на 2 см и даже немножко тяжелее стала. Конечно, не так как Манька, но ведь это и не обязательно, чтобы сразу. Когда приехала с свадьбой и целая толпа машин с гостями, и все кинулись поздравлять молодых, Зоя тоже кинулась поздравлять. А когда поздравила, тут же потихоньку сказала Катьке: "Алёнка за 2 недели выросла. Представляешь? Ну и правильно." Росеина ответила: "Невозможно красивая Катька в невозможно красивом платье", улыбаясь направо и налево. Ещё за 2 недели ещё вырастет. Тогда Зоя нашла Томку и сказала про Алёнку ей. Томка вообще отмахнулась на бегу: "Не бери в голову, всё в пределах нормы". Что хоть она и имела в виду, или пьяная уже, что ли? Тогда Зоя подошла к Катькиной матери и поделилась новостью с ней. Надежда Марковна, сидящая в тенёчке и на веранде, улыбнулась вроде даже покровительственно. «Ах, Зоя, все дети растут. Растут, растут, а потом вырастают». В соседнем кресле шевельнулась немолодая медсестра, оторвалась от затрёпанной книжки и сварливо заметила. «Вырастают и от рук отбиваются». «Ай, ну их! Никто ничего не понимает. Надо Фёдору сказать». Фёдор, как по заказу, вынырнул навстречу из дома. В парадном костюме и с Манькой под мышкой. Парадный костюм Фёдора и Маньки на платье были совершенно мокрые и безнадёжно угвазданные землёй и зеленью. Фёдор сердился и обещал кого-то сейчас выбороть, Манька хохотала и дрыгала ногами. «Дети вырастают и отбиваются от рук», — с печальной укоризной объявила Зоя. «И это на свадьбе моей подруги. Стыдно, девушка». Манька перестала хохотать и дрыгать ногами, потаращилась из-под мышки Фёдора и, наконец, торжествующе заявила. «Фёдору всё равно штаны малы, он выррас!» «Молчи уж, чудовище!» — сердито буркнул Фёдор. «Я бы ещё целый семестрах спокойно протаскал. Зой, с Аленкой Серый и Браун там, у бассейна. Придётся Марию раздеть. Всё равно она в чём угодно куда-нибудь влезет. Самому раздеться, что ли?» «Федь, а ведь Алёнка тоже выросла, ты знаешь?» «Ага», — отозвался Фёдор, направляясь в дом. «И поправилась почти на полтора килограмма. Через неделю ещё взвесим». «Похоже, эту новость давно все знают. Все, кроме неё. Главное, позавчера даже не сказали ничего». Зоя вздохнула и пошла к фигурной луже. На надувном диване возле фигурной лужи сидел Серый и задумчиво рассматривал свои ноги. Штаны у него до колен были заляпаны зеленью и землёй. Алёнка сидела на плечах Павла Брауна, который топтался возле старой яблони. В развилке ствола старой яблони сидел котёнок, свесив хвост и голову, и с интересом наблюдал за происходящим внизу. Пойду переоденусь, нерешительно сказал Серый и поднялся. Или совсем раздется, что ли? Так ведь сейчас за стол позовут и фотографировать ещё будут. Ладно, я рубашку снимать не буду. Зоя представила его в белой рубахе с галстуком и в широких цветастых трусах и засмеялась. И Серый засмеялся, махнул рукой и ушёл. Мама! позвала Алёнка с высоты. Я Зойченку никак достать не могу. Пусть Браун тебя поднимет, а ты достанешь. С какой стати Браун меня поднимать будет? недовольно начала Зоя. Но Павел Браун уже шагнул от яблони. Посадил Алёнку на диван и подхватил Зою большими коричневыми руками. И всё это за одну секунду. Там, в прихожей своей квартиры, Зоя была совершенно уверена, что в любой момент может увильнуть от его больших коричневых рук. Сейчас она даже понять не успела, как это вдруг оказалось сидячей на его плече, а ей в глаза из развилки ствола старой яблони с интересом смотрит котёнок. — Мама, ты Зоеченьку за шкирку бери, а то поцарапает. Деловито подсказала Алёнка. Зоя, как ей было и Велина, взяла котёнка за шкирку и опять не успела понять, как оказался сидящий уже рядом с Алёнкой на диване. Павел Браун стоял в паре шагов и с интересом рассматривал лапухи у тропинки к дому. А почему, Зойченка? растерянно спросила Зоя, потому что вроде бы надо было что-то говорить. Наверное, зайчонок, да? Нет, Зойченка, — сказала Аленка и забрала у нее котенка. — Потому что все время наверх лезет. И по ковру, и по дереву. Все время. Обязательно ей надо до потолка долезть. Или до неба. Понимаешь? Она даже не думает, что тут люди за нее переживают. Безобразие. — Ага, — согласилась Зоя. — Безобразие. Понимаю. — Солнышко, а кто это имя кошки придумал? Павел Браун быстро глянул на нее и... сделал индифферентное лицо и опять уставился на лопухи. "Никто не придумал", удивилась Алёнка. "Это её собственное имя. Правда, красиво. Почти как ты. Красиво". Согласилась и с этим Зоя. "И даже красивее, чем я". За стол зовут. Осторожно подал голос Павел Браун. "Надо идти. Свадьба всё-таки. Надо". И с Павлом Брауном Зоя тоже согласилась. А-то люди переживать будут, а мы об этом даже не думаем. Безобразие. Павел Браун вдруг засмеялся, потерял всякий интерес к лопухам, шагнул к дивану, подхватил Алёнку вместе с котёнком на руки и чуть виновато заглянул Зое в лицо. Это не я. То есть я не нарочно придумал. Это само как-то получилось. Но ведь действительно красивое имя, правда? Зоеченька. Господи, на всякий случай сказала Зоя. Но на самом деле она ни капельки не сердилась. Сегодня с утра такой хороший день получился, что его вряд ли что-нибудь могло испортить, тем более такой пустыак, как дурацкое Кошкино имя. Но всё-таки надо напомнить Томке, что Катька давно мечтает о собаке, щенок чёрного дога, чем не свадебный подарок. По имени, например, Павлуша или Павлик. Павлик к ноге. Вот так вот. А потом и вовсе забыла обо всех этих глупостях, потому что Катькина свадьба оказалась до того суматошная, что забудешь тут. Всё было почти как на новоселье. Только тогда народу было мало, а сейчас гости без конца приезжали, приезжали, приезжали. Правда, большинство из них через какое-то время уезжали, но тут же приезжали другие. Потому что большинство ребят Серова были всё-таки на работе, им очень-то праздновать было некогда. Квартет из Фортуны тоже заехал по пути с одной работы на другую. Макаровские помощники заметно боялись серого и при первой возможности незаметно смылись. Девочки из её третьей группы приехали с Тайкой, покружили вокруг невесты, поахали, поухали и упорхнули, потому что завтра с утра всё-таки тренировка. Макаровская мама, счастливая до слёз, всё-таки тоже уехала рано. У неё кошки одни в доме. Катькину маму увезли в клинику, потому что её согласились отпустить только на четыре часа. А потом оказалось, что и жених с невестой уже давно уехали, а гости празднуют сами собой. Кто во что горазд. Почти все мужики в широких цветастых трусах, а бабы в купальниках. К вечеру ребята серво всех постепенно развезли по домам, и остались только свои. Павел Браун не остался. У него, видите ли, скользящий график, ему, видите ли, пора на работу. У него, видите ли, аж две работы. Майка и Алёнка хватали его за руки и кричали, чтобы он не уезжал. А он смеялся и обещал очень скоро приехать. У неё, между прочим, работ побольше, чем у него. Поэтому она и не может пообещать своим детям очень скоро опять приехать. Ладно. Зато она со своими детьми целое воскресенье. А через неделю ещё субботу и воскресенье. Всего 5 дней подождать, не так уж это и много. Вообще-то 5 дней это много, конечно. Каждый день был забит под завязку: занятия в клубе, репетиторство, индивидуальные тётки, диплом этого придурка, чтобы он защитился наконец, и её театр танца, который был до того готов, что девочки уже репетировали вовсю. И Фартона по вечерам. Две из её девочек согласились попробовать в этой проклятой Фартоне и уже неделю приходили смотреть, что она там вытворяет. Смотрели из подсобки, где пела Катька. Из зала, конечно, увидели бы больше, Но мало ли кто в зале может быть. Павла Брауна в зале не было всю неделю. А Макаров теперь тоже в зале не ошивался. Макаров теперь сидел в подсобке рядом с Катькой, вытаращив глаза и открыв рот, и всё время трогал её косу. А Катька теперь всё время пела смеющимся голосом. И Зоя теперь весело была танцевать Катькины песни. Она хулиганила на эстрадке как хотела, и музыканты хулиганили как хотели. И фанаты сыпали на эстраду бумажки, как будто это были фантики. А она топтала эти бумажки, как будто это фантики и были. А завтра она опять поедет к детям. Можно было бы и сегодня, не так уж и поздно, только в такой ливень, да еще с таким ветром добираться туда трудновато. А серые сегодня за ней не заедут. Интересно, какую погоду на завтра обещают? Совершенно пьяный Толь Толич навалился за стойку бара и бессмысленно таращил глаза на экран телевизора, где местный диктор, сделав суровое и мужественное лицо, Беззвучно шлёпал губами. Наверное, опять рассказывает потрясающую новость о том, как, несмотря на трудности, сельские труженики внесли в почву 70 тонн навоза на каждый га, или о том, как жители села сообща вышили тамбурным швом портреты главы сельской администрации в подарок на его 80-летие. Новости не менялись годами. Правда, у у теперешнего диктора не было длинных жёлтых волос. Надо отдать ему должное. Зоя осторожно отобрала пульт у коматозного Толь-Толича и включила звук. Может, прогноз погоды расскажут. В состоянии наркотического опьянения, вооружённый топором, в квартире находились дети. Обезвреживая преступника, один из спасателей получил ранение. На экране взламывали дверь. На тросах с крыши спускались к окнам. Кто-то размахивал топором, а кто-то другой этот топор перехватывал. А потом Павел Браун с ребёнком на руках выскочил из той взломанной двери и побежал вниз по лестнице, прямо на камеру, и что-то закричал в камеру. И камера шарахнулась в сторону, но Зоя успела увидеть кровь на руках и на лице Павла Брауна. На экран опять вылез местный диктор с суровым и мужественным лицом. Так, рискуя собственной жизнью, дальше Зоя уже не слушала. Она бежала в подсобку, где Катька с Макаровым сидели в ожидании начала её танца. Сидели и спокойно ждали, когда люди рискуют собственной жизнью и получают ранения. Лучший друг. И пусть Макаров только попробует сказать, что ничего об этом не знает. Где он? спросила Зоя с порога. Он в больнице? Что с ним? Кто? удивился Макаров, с трудом отвлекаясь от Катькиной косы и Катькиного смеха. С кем? А, Пашка, что ли? Пашка дома уже. Его часа 2 как привезли. Зой, что случилось-то? Ты чего такая, Зой? Чёрт, забормотала Зоя, лихорадочно стаскивая рыжий парик и красную дырчатую шаль. Чёрт, чёрт, чёрт! Где девочки? Кать, скажи, чтобы сегодня кто-нибудь из них танцевал. Где мой плащ? А, да, в приёмной. Макаров, у тебя деньги есть? Да, скорее, чёрт, скорее. Она бросила парик и шаль Катьке на колени. вырвала из рук Макарова бумажник, как он всем медленно делает спич, что ли. Вытрясла из бумажника на стол всё, что там было, выхватила из рассыпавшихся купюр одну и кинулась к двери. Ты чего, Зой? испуганно крикнули ей вслед Катька и Макаров в один голос. Что случилось? Что случилось? Эти телевизионщики ни разу в жизни правды не сказали. Так откуда она знает, что случилось? Кто-то махал топором, а Павел Браун был весь в крови. Это она видела собственными глазами. И почему его привезли из больницы так быстро? Дождь рухнул на неё холодной тяжестью, и ветер чуть не сбил с ног. Чёрт, на ней же эти детские туфли, каблуки по 20 см. Чёрт, чёрт, чёрт. И серые за ней не заедут, и броневичка Инкосатра сегодня нет, и никакого времени нет, чтобы возвращаться и просить у Семёныча машину. И не даст Семёныч машину. Она же сейчас танцевать должна. Какая там машина? Ни за что не даст. Какая-то консервная банка разворачивалась у ворот, тяжело расталкивая колёсами глубокую рябую от дождя и ветра лужу. "Такси!" закричала Зоя срывая голос и бросаясь к этой консервной банке чуть не по колено в воде. "Я не такси!" сердито сказал мужик за рулём. "Куда вы, девушка? Вы же мне тут всё промочите". Неважно. Зоя торопливо нырнула в сухое тепло машины, сунула в руку мужика пятисотенную, которую отобрала у Макарова, и захлопнула дверцу. Большая садовая 1. Пожалуйста, побыстрее. Пожалуйста, пожалуйста.